Прошло несколько дней после пожара на фабрике господина Горди. На улице Клавис, в том доме, где у Родена было убежище, в одной из комнат, около горящего камина, сидела Махровая Роза. Это была квартира ее друга, студента Филимона. Времени было около полудня, студент все еще отсутствовал, и Махровая Роза хозяйничала в его жилище. Не имея дров, она отапливала комнату сапожными колодками Филимона, которые обладали замечательными горючими свойствами. Завтрак молодой девушки был не менее удивителен. На маленьком столике стоял небольшой фарфоровый таз, в котором еще недавно Роза умывала свое личико и руки, а теперь она ела из него салат. В синей коробочке для перстни находились 12 оливок, А на десерт предполагались орехи, которые Роза собиралась печь в камине на огне из филимоновых колодок. В тот момент, когда девушка принялась за оливки, в дверь постучали. Кто там? Друг? Кто же еще? Старый друг из старой гвардии! Вы теперь запираетесь? А -а -а. Это вы, не мельница. Я самый милейшая питомица. Отбирайте немедленно, дело успешное. О, как бы не так. В том виде, в каком я теперь. Вот бы славно <связывая> было бы. <связывая> Конечно, славно было бы. Именно в том виде, в каком вы есть. О, самый розовый из всех розовых бутонов, которыми Амур украсил свой колчан. <связывая> И идите лучше, пузатый апостол, проповедовать пост и воздержание вашей газете. А мы долго так будем, наверное, в назидание соседям переговариваться через дверь? Подумайте, я должен вам передать весьма важные вещи. Я бы сказал, сногсшибательные новости! Да дайте же мне хоть платье надеть, толстый приставала! <свят> Если это для того, чтобы пощадить мою стыдливость, то не преувеличивайте ее! Я совсем не щепетилен! <свят> мне даже все равно, в платье вы или нет, лучше нет! И подумать только, что это чудовище, любимец всех святош!